Зимняя поездка на гарц. Перевод Фета. С коршуном сходно, что на тяжелых утренних тучах тихим крылом почивая ищет добычи паря. Песня моя. Ибо Бог каждому путь его предначертал. Коим счастливец к радостной цели быстро бежит. Тот же, чье сердце сжато несчастьем, Тщетно противится тесным пределам кованной нити, Что все ж горькие ножницы только однажды прервут. В чаще суровой прячется дикий зверь, И с воробьями давно богачи В топе свои опустились. За колесницей легко следовать пышной фортуны, Как безмятежным придворным По дороге, исправленной вслед за въездом владыки. Но кто там в стороне? Путь его тонет в кустах. Сзади его ветви смыкаются вновь, Снова трава восстает, Пустыни его поглощает. Кто ж уврачует того, Ядом, кому стал бальзам? Кто из избытка любви Выпил ненависть к ближним? Презренный. Став презирающим, тайна достоинства он Только изводит свое в самолюбивом стремленьке. Коль на псалтире твоей есть, отец милосердия, Звук его уху доступный, сердце его утоли, Взор раскрой отуманенный, на миллионы ключей рядом с томящимся жаждой тут же в пустыне. Ты, посылающий радости каждому полную мерой, благослови и ловцов братьев на поиск зверей, со своеволием юным жаждой убийства, поздних мстителей буйства, Тщетно, с которым уж годы Бьется с дубиной крестьянин. Но увей одинокого Тучей своей золотой, Зеленью зимней венчай ты До возрождения рос Влажные кудри певца, О, любовь твоего же! Ты мерцающим факелом Светишь ему ночью через броды, По бездонным дорогам, по пустынным полям. Тысячецветной зарей в сердце смеешься ему, Едкою бурей своей ты возносишь его. Зимние предают воды с гор, В песнопенье к нему и алтарем благодарности нежной. Грозной вершины встает перед ним Снегом покрытая темя, Что хороводами духов чутко венчали народы. Ты с неприступную грудью Смотришь таинственно явно Над изумленной землей И взираешь из облак на страны и богатство, что из жил твоих братьей, рядом с собою ты льешь. 1777 год